Глава вторая. Когда моя избушка появилась за поворотом лесной тропинки, на землю уже спустились сумерки, и густой осенний туман поднимался от травы, грозя в ближайшее время затопить с собой все вокруг до самого утра. Я поежилась и попыталась плотнее закутаться в плащ, но получилось не очень. Сидя на спине Вилькиного жеребца, я боялась сделать любое лишнее движение,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 в любой момент ожидая подвоха. Поэтому, когда во все сгущающемся тумане замаячили створки слегка покосившихся, но таких родных ворот, меня охватило чувство настоящего счастья. Я сползла с седла, и мы с серым жеребцом одновременно с облегчением вздохнули. Я, потому что наконец-то почувствовала под ногами землю, а туман, потому что его поклажа стала легче. Взмахнув рукой, я сняла охранные заклинания с ворот, и они плавно раскрылись, позволяя нам войти во двор. А во дворе нас ждал сюрприз. На крыльце избушки, съежившись от холода, сидела маленькая босоногая девушка в легком светлом платье без рукавов. В темных волосах ее блестели капельки вечерней влаги, а тонкие пальцы едва заметно дрожали. Охнув, я сорвала с себя плащ и, подбежав к девушке, попыталась закутать хрупкую фигурку. Вилька, как по волшебству, оказалась рядом и подхватила девушку под руки, пока я открывала зачарованную дверь. Наконец мы втащили ее в комнату, и пока Вилька укутывала незнакомку в теплое меховое одеяло, я забила печку дровами и метнула небольшой сгусток огня, от которого дерево сразу же запылало, озарив темные помещения теплым оранжевым светом. Объединенными усилиями мы усадили девушку перед огнем, в ожидании, пока она оттает и сможет нормально говорить, не стуча зубами от холода. Наконец девушка перестала дрожать и уставилась на меня огромными светло-зелеными глазами. «Мне очень нужно поговорить с холхвом Алексеем. Скажите, он скоро придет?»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 Потом подозрительно покосилась на меня. — А вы его дочь? — К счастью, нет, — улыбнулась я. — Я его воспитанница. — Кстати, меня зовут Еваника. Можно Ева? А ее? — я кивнула в сторону, скромно стоящей рядом полуэльфийки. — Ревелиэль. Для друзей — Вилья. — Хелериан, — наклонила голову девушка. — Можно Хелл? — Отлично. — я хлопнула в ладоши.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 осматривали шахту в поисках подземных духов. Тогда я отстала от волхва Алексея, свернула не туда и провалилась в дыру в полу, которую не заметила в темноте. Так я и очутилась в катакомбах, о которых гномы благополучно позабыли лет триста назад. В катакомбах этих я почти сразу наткнулась на небольшой скелет, который поистине мертвой хваткой вцепился в небольшую сумку из темно-коричневой кожи.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 Краюха хлеба, завернутый в трепицу, заряженный арбалет и длиннющее ожерелье из абсолютно разных по форме и цвету камней. Немного подумав, я решилась-таки сгрызть одно яблоко, мимоходом отметив, что оно, пролежав в сумке очень долго, осталось свежим и вполне съедобным. Потом меня нашел наставник, и когда я продемонстрировала ему находку, одобрительно улыбнулся и предложил мне спрятать сумку от греха подальше, потому что гномы, народ жадный, не дай бог увидят, какой артефакт мне попался, сразу же такую бучу поднимут. А сумка-то по жизни мне ох, как пригодится, потому что в нее можно запихать очень много барахла. Наставника я послушалась и упрятала артефакт на дно своей собственной, обычной знахарской сумки засыпав его мешочками с травами, сменой белья и свёртком с сухим пайком, выданным гномами. Да так и ушла. Арбалет я впоследствии подарила Вильке на ее восемнадцатилетие, поскольку таких четырех зарядных арбалетов не делали уже лет сто, а те, которые сохранились, пылились на стенах в качестве семейной реликвии или на музейных полках. А жерелье тоже сгодилось так как помогало несколько раз генерировать заклинания. Видимо, владелец его был магом. Спустя полчаса мы трое уже сидели за накрытым столом и старательно уничтожали продовольственные запасы избушки. Хел, на которую я нацепила почти новый светло-бежевый охотничий костюм, подаренный мне Вилькой этой весной, совершенно преобразилась и совсем не походила на почти прозрачную тощую девчонку которую мы обнаружили, сидящей на крыльце дома. Теперь это была весьма красивая девушка с огромными зелеными глазами, пышными темными волосами до середины спины и спокойной улыбкой. Когда мы слегка утолили голод, Вилька со свойственной ей прямотой спросила у новоприбывшей. — Хэл, а теперь колись! Что тебе нужно было от Евиного наставника? Девушка покосилась на полуэльфийку. Потом вопросительно посмотрела на меня. Ей можно доверять? Разумеется, с уверенным видом сказала я. Вилья, моя лучшая подруга, и у нас нет секретов друг от друга. К тому же вдвоем мы скорее сможем тебе помочь. Девушка кивнула и тихо произнесла. В первую очередь, я вынуждена вам признаться, что я не человек. Не проблема. Я пожал плечами. Вон Вилька тоже наполовину эльф. И ничего. Я айронит. Я невольно вздрогнула. Вилька посмотрела сначала на меня, потом на Хел, и возмущенно воскликнула. Так, девчата, а теперь объясните, необразованный мне, что же это означает? Кто такие эти айрониты? Виль, помнишь, я тебе рассказывала о существах? у которых второй ипостасью является человеческий облик?» – спросила я, не отрывая глаз от Хиллериан. Вилья неуверенно кивнула. «Так вот, перед тобой сейчас сидит одна из них. Насколько я помню, для аэронитов истинным обликом является существо, похожее внешне на человека, только с крыльями, когтями и большой физической силой. Все правильно, Хелл?» Таня возмутимо кивнула.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 Намного слабее мужчин, потому как силы и реакции у нас намного меньше. Мы живем на севере, в стране, которая окружена такими скалами, которые не может пересечь никто, кроме Айронита. Поэтому о нас знают очень немногие. — И мой наставник один из тех, кто видел вас? — спросила я. Хэл уверенно кивнула. — Да, более того, он был в нашей стране, которую мы называем Андерион. Он помог вернуть нам некий артефакт, который был утерян нами очень давно в стране людей, и таким образом подружился с нашей верховной жрицей, которая была хранительницей артефакта. В общем, они договорились, что если нам будет нужна помощь, то Волф Халикфей поможет нам. Но его сейчас нет. Хиллян опустила голову. Теперь я не знаю, что делать. «А что, собственно, случилось?» — подала голос до того, внимательно слушавший нас Вильге. «Судя по тому, что ты находишься здесь в человеческом облике, у тебя проблемы. Тебя что, ищут?» Хел молча кивнула. «И что же ты натворила?» «Украла небесный хрусталь». «Что?» «Украла талисман Андреона, без которого у нас не может воцариться новый король», — выпалила Хелл. Мы с Вильей переглянулись и в один голос потребовали объяснений. Хел бледнела и краснела, постоянно сбивалась и путалась в словах, но и того, что она рассказала нам, хватило, чтобы схватиться за головы и понять, что у нас крупные проблемы. Как я поняла из рассказа Хеллериан, в Андерионе дела шли прекрасно, пока месяц назад не скончался скоропостижно король. Вроде всякое бывает, но через два дня умирает королева, и народ поднимает бунт. Единственный наследник вынужден уйти в подполье, и на троне планирует воцариться самозванец. В Андреоне есть три символа царской власти, без которых никто не может править. Это меч, браслет и медальон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 На что жрица ему ответила, что рожденный смердом не станет королем, поэтому небесного хрусталя ему не видать, как своих ушей. Итогом стало полное разрушение храма. Почти все жрицы были убиты, а Хилериан чудом спаслась, забрав с собой талисман и улетев через потайной ход. В Андерионе она оставаться больше не могла, поэтому решила отправиться в страну людей где живет человек, один единственный, кто, как ей казалось, мог бы помочь. Волхв Алексей Вестников. Но волхва дома не оказывается. Вместо него обнаруживается его воспитанница. А потому Хиллериан, как и всему Андреону, хана и никакой надежды на спасение. «Ну, насчет того, что надежды нет, это ты загнула», — сказала я.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 Твою силу он обретет, только коснувшись воды в небесном колодце. И для того, чтобы найти этот колодец, тебе была нужна помощь Алексея? Спросила я. Хел кивнула. Вообще-то я знаю, где он находится. Это знает каждая жрица и послушница. Вот только до него еще дойти надо. А страну людей я не знаю совершенно. Дойти? Ты же, по идее, летать можешь! Могу, но только будучи айронитом, а не человеком, и поскольку за мной наверняка послана погоня, то мне нельзя находиться в своем привычном облике. Айрониты ощущают друг друга на очень большом расстоянии, поэтому те, кто идет по моему следу, сразу меня обнаружат. Пока я в человеческой ипостасе меня найти не легче, чем иголку в стоге сена. Но стоит мне только превратиться в иронита все.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 И я продолжила свои размышления вслух. И ты пришла, чтобы попросить отвести тебя к этому, как его? Небесному колодцу. Вот именно. Кстати, где он находится? В горах. Люди называют это место рассветным пиком. Да, не знаю. Должно быть старое название. Ну ладно, на чердаке у наставника есть карта местности. Потом посмотрим, где это находится а то у меня сейчас голова кругом идет от обилия информации. Что-то отвлеклась я. М-да, я кашлянула и снова принялась сортировать информацию. Ко всему прочему, за тобой, скорее всего, идет погоня. Но засечь они могут тебя, только если ты сменишь шепостась, так? Да, отлично. Тут меня настигла мысль которая до того робко обреталась на задворках моего сознания, не решаясь вылезти наружу. Но теперь я ее выловила, и догадка заставила меня побледнеть. — Хел, а как ты перебралась через зачарованные ворота? — спросила я, внезапно охрипнув. Девушка побелела, как полотно, и я все поняла. — Ты что, в перекинулась? Хел кивнула. Цепившись пальцами в скатерть. «Все ясно», — резюмировала я. «Вилья, собираемся немедленно. Похоже, погони, идущие за Хел. скоро будет здесь. Вещи у тебя не разобраны, и это хорошо. Седлай тумана, мы уходим. На сбора пятнадцать минут». Полуэльфика кивнула, подхватила сидельные сумки и умчалась во двор. Я же вытащила из сундука свою бездонную сумку и полезла на чердак.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 в которых могли содержаться сведения о том, что нам может повстречаться на пути. Кому-кому, а уж виду ну непременно надо знать заранее, с чем он может столкнуться, иначе потом костей не соберешь. Хиллериан, прибежавший на чердак следом за мной, с растущим удивлением наблюдал за тем, как в небольшой с виду сумке исчезают мешочки с травами, склянки из зачарованного небьющегося стекла, с различными зельями, две смены одежды, теплая куртка и зимний плащ, запасная пара сапог и прочие необходимые в пути вещи. Я же загнанным зайцем носилась по чердаку, сгребая в сумку все, что могло понадобиться в дороге. Последней, с дна полуопустившего сундука, была изъята заначка на черный день в количестве шести с половиной гривен серебром и одной золотой гривны и только после этого я позволил себе перевести дух. Хел смотрела на мою волшебную сумку квадратными от удивления глазами, явно не понимая, как я умудрилась запихнуть в нее такую кучу барахла, да еще и с легкостью таскать эту тяжесть. Коли речь зашла о последнем обстоятельстве, то надо заметить, здесь у сумки были большие плюсы.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 Я достала из небольшого деревянного ящика, завернутый в холстину, короткий меч на спинных ножнах, закрепила его поверх плаща и, наконец-то, почувствовала себя более или менее готовой к походу. Из того же самого ящика я вытащила длинный эльфийский кинжал и протянула его Хел. «Умеешь пользоваться?» Хелл неуверенно покачала головой. «Я очень редко становилась человеком» а в образе айронита у меня вместо рук крылья. «Ничего, научишься!» Я прицепил ей кинжал к поясу. «Главное, держишь его лезвием от себя. Не то порежешься и тыкаешь в сторону противника. Остальному постепенно научишься. В крайнем случае, если будет время, тебя потренирует Вилька. Она у нас настоящий витязь». Я кинула в сумку еще один кинжал. Поменьше и попроще. Все-таки резать продукты на привале чем-то надо?» И спустилась вниз по лестнице. Не успела я набить сумку продуктами, как в горницу бежала встревоженная ревелель. «Ева, там что-то непонятное творится. Мой конь вместе с поклажей в лес сбежал, и тишина какая-то нехорошая. Там туман такой густой стоит, даже я нифига не вижу»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 Двор встретил меня промозглым ночным холодом, тишиной и густым, как молоко, туманом. Поежившись, я прислушалась к тишине, не зажигая световой пульсар, дабы не выдавать раньше времени своего присутствия. Но я переступила порог дома и тем самым лишила себя дополнительной защиты. Дело в том, что при постройке дома наставник зачаровал его так, что переступить порог без разрешения хозяев не может никто. На первый раз защита просто деликатно отодвинет непрошенного гостя. На второй угостит несильным электрическим разрядом, который отбросит незваного визитера шагов на десять. А на третий раз от особо упертого с большой долей вероятности останется только кучка серого пепла.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 Снесло заклинанием. Останавливаться на достигнутом нападающие, видимо, не собирались, явно нацеливаясь на повторную попытку штурма. Но я вскинул руки, и в захватчиков полетели один за другим четыре боевых огненных шара ярко-синего цвета. Сини моментально исчезли, а в распахнутую дверь медленно вплыл белесый туман принеся с собой промозглый холод и едва ощутимый запах сжёных перьев. Выходит, кого-то я зацепила. Слегка пошатываясь, я подошла к дверному косяку и правой рукой быстро начертила в воздухе сверкающий символ света, от которого во все стороны брызнуло яркое белое сияние, затопившее весь двор, но не режущее глаза. Я слегка пошевелила пальцами,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 Я уже воздела руки к небу, чтобы угостить пришельцев каким-нибудь заклинанием с расширенным радиусом воздействия, типа огненной дуги, когда одна из теней камнем упала в освещенное пространство всего в паре саженей от моего крыльца, то есть очень близко. Я на всякий случай выставила перед собой раскрытые ладони, держа наготове готове бронебойные заклинания. Но крылатая фигура, судя по всему, нападать не собиралась. Аватар медленно выпрямился во весь рост, складывая огромные черноперые крылья за спиной. И я, наконец-то, сумела его разглядеть во всех подробностях. Начать с того, что лицо Аватара закрывал стальной шлем с забралом, выполненным в форме маски. И в прорези мне была видна только вселенская мгла вместо глаз. Рост у Айронита тоже был весьма приличный, выше меня на голову минимум.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 Туда, где все еще нарезали круги два оставшихся аватара. И, собрав волю в кулак, спросила. «Зачем пришли, господа?» В ответ тишина. Айронит стоял передо мной неподвижной статуей, никак не реагируя. Я пожал плечами. «Что ж, не хотите разговаривать? Ваше право. Я пошла спать. Приходите утром». «Стой, человек!» Голос, раздавшийся из-под металлической маски, был слегка искажен, но все равно звучал довольно приятно для слуха. Правда, интонация вызвала у меня желание захлопнуть дверь и сохраниться в подвале до лучших времен. Но я этого не сделала, по той простой причине, что в доме я была не одна. Именно поэтому я притормозила на пороге и постаралась заглянуть туда,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 Ломится в дом посреди ночи, что-то требует, да еще и надеются, что им все тут же вынесут на блюдечке с голубой каемочкой. Ой, мамочки, теперь он точно дом с землей сравняет. Видимо, тем двоим, которые до сих пор нарезали круги над избушкой, надоело такое времяпрепровождение, потому что они спланировали по бокам того, с кем я только что разговаривала. Одеты все трое были абсолютно одинаковые: Те же стальные шлемы-маски, вороненные керасы поверх черных одежд и кажущееся отсутствие оружия. Разница была только в цвете крыльев. У того, что встал слева, крылья были серые в черную рябинку, как у ястреба, а у второго отливали зеленью. Тот, что слева, тихо сказал моему собеседнику, «Что так долго, чернокрыл?»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 Причем ответить правду. «Младшая княжда Ревелиэль!» «А кто еще?» Правду словно вытаскивали клещами из глотки, но я умудрилась уклониться от ответа, при этом не собрав. «Мыши на чердаке, крысы в подполе и таракана за печью. И вообще, хватит у меня в голове кричать, а то от следующего пульсара даже ты не увернешься!» Подтверждений своих слов я материализовала в ладонях сгусток ярко-синего огня, всем своим видом показывая, что не шучу. И случилось невероятное. Аватар попросту улетел, раскрыл огромные крылья и стрелой взмыл в холодное ночное небо. След за ним улетели и те двое, которые участия в разговоре не принимали. Я сжала кулак, впитав пульсар и закрыла дверь, прислонилась к стене, ощущая себя зверски уставшей. — Серьезные же ребята, эти аватары! — Вилька! — позвала я. — Вылазь! Они улетели! Вилька вынырнула из комнаты, с беспокойством уставилась на меня. — Ты уверена? — Честно говоря, не знаю. Ноги меня плохо держали, поэтому я медленно соскользнула по стене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 Один, всего лишь один аватар может уничтожить целую человеческую деревню за несколько дней, причем так, что его никто не заметит. Господи, Хел, если они такие искусные бойцы, как ты говоришь, то почему за одной тобой послали сразу троих аватаров? Тебя что, так боятся? Скольких? Хел стремительно побледнела и сползла на пол. Когда мне точно конец. От одного аватара мы бы с грехом пополам ушли, потому что магией они не владеют, но от троих. Я присел на корточки рядом с ней и легонько приобняла ее за плечи. Хел, ты должна нам рассказать все, что ты знаешь об этих аватарах. Мы должны знать, с кем имеем дело. То есть вы не отказываетесь мне помочь? Нет, конечно. Вилька присела с другой стороны. «Мы же обещали помочь, а слово мы держим. Но мы должны знать все, или почти все, а о врагах тем более». «Ладно», — Хиллериан шмыгнула носом и начала рассказывать нам все, что знает об элитном ударном отряде Андриона. «Оказывается, нам противостоят аэрониты, по сравнению с которыми...» Все известные нам воины не стоят и ломаного гроша. То есть сам по себе немногочисленный отряд аватаров представляет собой весьма внушительную силу. Дело в том, что аватарами становятся аэрониты, потерявшие всю свою семью в результате несчастного случая, войны и так далее. Их тренируют таким образом, что они становятся настоящими машинами уничтожения. Они великолепно владеют практически всеми видами холодного оружия. Но их коньком является использование метательных кинжалов. Никто и никогда не видел лицо Аватара. А живут они в удаленном районе Андариона, куда ни один айронит не забредет по доброй воле. Подчиняются они только себе, королю и своему военачальнику. «Стоп, Хелл!» – прервала девушку Вилька. Если аватары так таинственны и неуловимы, то откуда тогда ты столько о них знаешь? Потому что Верховная Жрица была связующим звеном между аватарами и окружающим миром. В конце концов, аватары тоже ирониты, и им необходимо есть и пить. А храм официально являлся поставщиком продуктов для аватаров. Конечно, их все боятся, но они же и наша лучшая защита, Именно благодаря им Андреон ни разу за все десять тысяч лет своего существования не был захвачен. Это сейчас народ слегка помнил, на рожон не лезет, но раньше-то не было так. Одни расы нас называли посланцами небес, другие – приспешниками тьмы, но и те, и другие сходились в одном – если дать нам волю, то места всем не хватит. «Они думали, что вы их поработите?»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 Я поняла. У нас есть одно преимущество перед аватарами – магия. Я сама по себе ведунья. Ты, Хел, насколько я поняла, тоже. Да, когда я аэронит. Отлично. Поэтому предлагаю следующий вариант. Сейчас мы все отправляемся в Столинград, где осядем в какой-нибудь корчме. Там и разработаем план дальнейших действий. Поэтому ноги в руки и вперед!